6 вторая. Книга 4. Надрывы. Глава 1. Отец Феропунд. Рано утром, ещё до света, был пробуждён Алёша. Старец проснулся и почувствовал себя весьма слабым. хотя и пожелал с постели пересесть в кресло. Он был в полной памяти. Лицо же его было, хотя и весьма утомленное, но ясное, почти радостное, а взгляд веселый, приветливый, зовущий. — Может, и не переживу наступившего дня сего, — сказал он Алёша. Затем возжелал исповедаться и причаститься немедленно — Духовником его всегда был отец Паисий. По совершении обоих таинств началось соборование. Собрались и иеромонахи, келья мало-помалу наполнилась скитниками. Наступил меж тем день, стали приходить и из монастыря. Когда кончилась служба, старец со всеми возжелал проститься и всех целовал. По тесноте кельи, приходившие прежде, выходили и уступали другим. Алеша стоял подле старца, который опять пересел в кресло. Он говорил и учил сколько мог. Голос его, хоть и слабый, был еще довольно тверд. — Сколько лет учил вас, и, стало быть, столько лет вслух говорил, — что как бы и привычку взял говорить, а говоря вас учить. И до того сие, что молчать мне почти и труднее было бы, чем говорить. Отцы и братия милые, даже и теперь при слабости моей, пошутил он, умелённо вжирая на толпившихся вокруг него Алеша упомнил потом кое-что из того, что он тогда сказал, но хоть и внятно говорил, и хоть голосом достаточно твердым, но речь его была довольно несвязна. Говорил он о многом. Казалось, хотел бы все сказать, все высказать еще раз предсмертною минутой из-за всего недосказанного в жизни — а не поучение лишь одного ради, а как бы жаждая поделиться радостью и восторгом своим со всеми и вся, и злиться еще раз в жизни сердцем своим. «Любите друг друга, отцы!» — учил старец, сколько запомнил потом Алеша. «Любите народ Божий!» не святее же мы мирских за то, что сюда пришли и в сих стенах затворились. А напротив, всякий сюда пришедший уже тем самым, что пришёл сюда, познал про себя, что он хуже всех мирских и всех и вся на земле. И чем долее потом будет жить инок в стенах своих, тем чувствительнее должны сознавать сие, ибо в противном случае незачем ему было и приходить сюда. Когда же познает, что не только он хуже всех мирских, но и пред всеми людьми за всех и за вся виноват, за все грехи людские, мировые и единоличные, то тогда лишь цель нашего единения достигнется. И познайте, милые, что каждый единый из нас виновен за всех и за вся на земле несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично каждый за всех людей и за всякого человека на всей земле. Сие сознание есть венец пути иноческий, да и всякого на земле человека. Ибо инаки не иные суть человеки, а лишь только такие, какими и всем на земле людям быть надлежало бы. Тогда лишь и умилилось бы сердце наше в любовь бесконечную, вселенскую. не знающую насыщения тогда каждый из вас будет в силах весь мир любовью приобрести и слезами своими мировые грехи омыть всяк ходи около сердца своего всяк себе исповедайся неустанно греха своего не бойтесь Даже и сознав его, лишь бы покаяние было, Но условий с Богом не делайте. Паки, говорю, не гордитесь, Не гордитесь пред малыми, Не гордитесь и пред великими. Не ненавидьте и отвергающих вас, Позорящих вас, поносящих вас, и на вас колеблюющихся не ненавидьте атеистов злых учителей материалистов даже злых из них не токмо добрых ибо и из них много добрых наипаче в наше время поминайте их на молитве тако спаси всех господи за кого некому помолиться. Спаси и тех, кто не хочет тебе молиться. И прибавьте тут же, не по гордости моей молю, а всем Господи, ибо и сам мерзок есть м, паче всех и вся. Народ Божий любите, не отдавайте стада отбивать пришельцам. Ибо если заснете в лени и в брезгливой гордости вашей, опущив корыстолюбие, то придут со всех стран и отобьют у вас стадо ваше. Толкуйте народу Евангелие неустанно, не лихоимствуйте, сребра и золота не любите, не держите, веруйте вовремя. И знамя держите. Высоко возносить его. Старец впрочем говорил отрывочнее, чем здесь было изложено, и как записал потом Алёша. Иногда он пресекал говорить совсем, как бы собираясь силами, задыхался, но был как бы в восторге. Слушали его с умилением, хотя многие и дивились словам его и видели в них темноту, потом все эти слова вспомнили. Когда Алёше случилось на минуту отлучиться из кельи, то он был поражен всеобщим волнением и ожиданием толпившейся в келье и около кельи братья. В ожидании было между иными почти тревожное, у других торжественное. Все ожидали чего-то немедленного и великого тотчас по успении старца. Ожидание это с одной точки зрения было почти как бы и легкомысленное, но даже и самые строгие старцы подвергались ему. Всего строже Было лицо старца и иеромонаха поиście. Алёша отлучился из кельи лишь потому, что был таинственно вызван через одного монаха, прибывшим из города Ракитином со странным письмом к Алёше от госпожи Хохлаковой. Та сообщила Алёше одно любопытное, чрезвычайно, кстати, пришедшие известие. Дело состояло в том, что вчера между верующими простонародными женщинами, приходившими поклониться старцу и благословиться у него, была одна городская старушка, Прохоровна, унтер-офицерская вдова. Спрашивала она старца, можно ли ей помянуть сыночка своего, Вашеньку, заехавшего по службе далеко в Сибирь, в Иркутск, и от которого она уже год не получала никакого известия, вместо покойника в церкви за упокой. На что старец ответил ей со строгостью, запретив и назвав такого рода поминание подобным колдовству, но затем, простив ей по неведенью, «Прибавил, как бы смотря в книгу будущего», — выражалась госпожа Хохлакова в письме своем, — «и утешение, что сын ее, Вася, жив, несомненно, и что или сам приедет к ней в скорости, или письмо пришлет, и чтоб она шла в свой дом и ждалась его, и что же прибавляло в восторге госпожа Хохлакова». Пророчество свершилось даже буквально и даже более того. Едва лишь старушка вернулась домой, как ей тотчас же передали уже ожидавшее её письмо из Сибири. Но этого ещё мало. В письме этом, написанном с дороги из Екатеринбурга, Вася уведомлял свою мать, что едет сам в Россию. возвращается с одним чиновником и что неделе через 3 по получении письма его он надеется обнять свою мать. Госпожа Хохлово настоятельная и горячо умоляла Алёшу немедленно передать это свершившееся вновь чудо предсказания и Гумину и всей братии. И это должно быть всем «Всем известно!» — восклицала она, заключая письмо свое. Письмо ее было писано наскоро, поспешно. Волнение писавшей отзывалось в каждой строчке его. Но Алеше уже и нечего было сообщить братьи, ибо все все уже знали. Ракитин, послав за ним монаха, поручил тому, кроме того, Почтительнейше донести и его высокопреподобию отцу Паисию, что имеет до него он, Ракитин, некое дело, но такой важности, что и минуты не смеет отложить для сообщения ему. За дерзость же свою земно просит простить его. Так как отцу поиécieу манашек сообщил просьбу ракетина раньше чем Алёше, то и Алёше, придя на место, оставалось лишь прочтя письмецо сообщить его тотчас же отцу поиécieу, видели ж документа. И вот, даже этот суровый и недоверчивый человек, прочтя нахмурившись известие о чуде, не мог удержать вполне некоторого внутреннего чувства своего глаза его сверкнули уста важные и проникновенно вдруг улыбнулись то ли ещё узрим как бы вырвалось у него вдруг то ли ещё узрим то ли ещё узрим повторили кругом монахи Но отец Паисий, снова нахмурившись, попросил всех хотя бы до времени вслух о всем не сообщать никому, пока еще более подтвердится, ибо много в светских легкомыслия, да и случай сей мог произойти естественно, — прибавил он осторожно, как бы для очистки совести. но почти сам, не веря своей еговке, что очень хорошо усмотрели и слушавшие. В тот же час, конечно, чудо стало известно всему монастырю и многим даже пришедшим в монастырь к литургии светским. Всех же более, казалось, был поражён совершившимся чудом Вчерашний захожий в обитель монашек от Святого Сильвестра из одной малой обители Абдорской на Дальнем Севере. Он поклонился вчера старцу, стоя около госпожи Хохлаковой, и, указывая ему на исцелевшую дочь этой дамы, проникновенно спросил его, «Как дерзаете вы делать такие дела?» Дело в том, что теперь он был уже в некотором недоумении и почти не знал, чему верить. Еще вчера в вечеру посетил он монастырского отца Ферапонта в особой келье его за пасекой и был поражен этою встречей, которая произвела на него чрезвычайное и ужасающее впечатление. Старец этот, отец Ферапонт, Был тот самый престарелый монах, великий постник и молчальник, о котором мы уже и упоминали, как о противнике старца Зосимы. И главное — старчество, которое и считал он вредным и легкомысленным новшеством. Противник этот был чрезвычайно опасный. Несмотря на то, что он как молчальник почти не говорил ни с кем ни слова, опасен же был он главным и тем, что множество братьев вполне сочувствовало ему, а из приходящих мирских очень многие чтили его как великого праведника и подвижника, несмотря на то, что видели в нём несомненно юродиво, но юродство то и пленяло. К старцу за сими этот отец Ферапонт никогда не ходил. Хотя он и проживал в скиту, но его не очень-то беспокоили скитскими правилами, потому опять-таки, что держал он себя прямо юродивым. Было ему лет 75, если не более. А проживал он за скидскою пасекой, в углу стены, в старой, почти развалившейся деревянной келье, поставленной тут еще в древнейшие времена, еще в прошлом столетии, для одного, тоже величайшего постника и молчальника, отца Ионы, прожившего до ста пяти лет, и о подвигах которого... Даже до сих пор ходили в монастыре и в окрестностях его многие любопытнейшие рассказы. Отец Ферапонт добился того, что и его наконец поселили лет 7 тому назад в этой самой уединённой келейке, то есть просто в избе, но которая весьма похожа была на часовню. ибо заключала в себе чрезвычайно много жертвованных образов, степлившимися вековечно пред ними жертвованными лампадками, как бы смотреть за которыми и возжигать их, и приставлен был отец Ферапонт. Ел он, как говорили, да оно и правда было, всего лишь по два фунта хлеба, в 3 дня не более. Приносил ему их каждые 3 дня живший тут же на пасеке пасечник. Но даже и с этим прислуживавшим ему пасечником отец Ферапунд тоже редко когда молвил весло. Эти 4 фунта хлеба вместе с воскресной просвиркой после поздней обедни Аккуратно присылаемые блаженному Игумином и составляли все его недельное пропитание. Воду же в кружке переменяли ему на каждый день. У обедни он редко появлялся. Приходившие поклонники видели, как он простаивал иногда весь день на молитве, не вставая с колен и не озираясь. Ежели и вступал, когда с ними в беседу, то был краток, отрывист, странен и почти всегда груб. Бывали, однако, очень редкие случаи, что и он разговорится с прибывшими, но большей частью произносил одно лишь какое-нибудь странное слово, задававшее всегда посетителю большую загадку. И затем уже Несмотря ни на какие просьбы, не произносил ничего в объяснение. Чина священнического не имел, был простой лишь монах. Ходил очень странный слух между самыми, впрочем, тёмными людьми, что отец Ферапонт имеет сообщение с небесными духами и с ними только ведёт беседу. Вот почему с людьми и молчит. Абдорский монашек, пробравшись на пасеку по указанию пасечника, тоже весьма молчаливого и угрюмого монаха, пошел в уголок, где стояла келейка отца Феропонта. — Может, и заговорит, как с пришельцем, а может, и ничего от него не добьешься, — предупредил его пасечник. Подходил монашек, как и сам передавал он потом, с величайшим страхом. Час был уже довольно поздний. Отец Ферапонт сидел в этот раз у дверей келейки на низенькой скамеечке. Над ним слегка шумел огромный старый вяз, набегал вечерний холодок. Абдорский монашек повергся нить с предблаженным сердцем. и попросил благословения. Хочешь, чтобы я пред тобой, монах, ниц упал, проговорил отец Ферапонт. Встани. Монашек встал. Благославляя: "Да благословишься. Садись подле". От кули его занесло. ту всего более поразило бедного монашка, так это то, что отец Ферапунт при несомненном великом постничестве его, и будучи в столь преклонных летах, был ещё на вид старик сильный, высокий, державший себя прямо, не согбенно, с лицом свежим, хоть и худым, но здоровым. Несомненно, тоже сохранилась в нем еще и значительная сила. Сложение же был атлетического. Несмотря на столь великие лета его, был он даже и не вполне сед с весьма еще густыми, прежде совсем черными волосами на голове и бороде. Глаза его были серые, большие, светящиеся, но чрезвычайно вылупившися, что даже поражало, говорил с сильным ударением на о. Отец же был рыжеватый, длинный армяк, грубоварый станского, по прежнему именованию сукна и подпоясан толстой верёвкой, шея и грудь обнажены. толстейшего холста, почти совсем почерневшая рубаха, по месяцам не снимавшаяся, выглядывала из-под армяка. Говорили, что носит он на себе под армяком тридцатифунтовую вериги. Обуд же был в старые, почти развалившиеся башмаки на босу ногу. Из малой Абдорской обители А Цвитова Селевестра смиренно ответил захужаимонашек быстрыми любопытными своими глазками, хотя и несколько испуганными, наблюдая отшельника. "Бывал у твоего Селевестра?" "Живал." "Здоров ли Селевестрат?" Манашек замялся. "Без толку вы, человеки." Како соблюдаете пост? Трапезник наш по древнему скитскому так устроен. О, четырёдесятнице в понедельник, в среду и пятток трапезы не поставляют. Во вторники, четверток на братию хлебы белые, в звар с мёдом, ягода морошка, Илько пусто салона, и до да талокно мешана. В субботу щи белые, лапша гороховая, каша соковая, всё с маслом. В неделю костям сухая рыба да каша. В страстную же седмицу, вот понедельника даже до субботнего вечера дней шесть хлеб с водою точею ясти. и зелье не варено, и все с воздержанием, аще есть можно и не на всяк день приимати, но як уже речено бысть о первой седмице. Во святый же великий пяток нечасо же ясти, такожде и в великую субботу пуститеся нам до третьего часа И тогда вкусите мало хлеба с водой и поединой чаши вина и спите. Во святый же великий четверток едим варенье без масла, пьём же вино и но сухаядием. Ибо иже в лао дикие собор увелицем четвертке тако глаголет. Яко недостоит в 40ницу последней недели четверток разрешили и в всю 40ницу без чести идти. Вот как у нас. Ну а что сие сравнительно с вами, великий отче, а подрывшись, прибавил монашек. Ибо и круглый год «Даже его святую Пасху лишь хлебом с водою питаетесь, и что у нас хлеба на два дня, то у вас на всю седмицу идет. И воистину дивно таковое великое воздержание ваше». «А грузди?» — спросил вдруг отец Ферапунт, произнося букву «Г» придыхательно, почти как «Г». «Грузди — Грузди? — переспросил удивленный монашек. — То-то. Я-то от их хлеба уйду, не нуждаясь в нем вовсе, хотя бы и в лес. А там груздем проживу или ягодой, а они здесь не уйдут от своего хлеба. Стало быть, черту связаны. Ныне поганцы рекут, что пуститься столь нечего. надменное и поганое сие есть рассуждение их. Ох, правда, вздохнул монашек. А чертей у тех видел? спросил отец Феропонт. У кого же? У тех, робко осмеделся монашек. Я к игумену прошлого года в освятую пятидесятницу восходил. а с тех пор и не был. Видел, у которого на персях сидит, под рясу прячется, то к морошке выглядывают, у которого из кармана высматривает, глаза быстрые, меня-то боится, у которого в очреве поселился, в самом нечистом брюхе его, а у некоего так на шее висит, Уцепился, так и носит, а его не видит. — Вы видите? — осведомился монашек. — Говорю, вижу, наскрозь вижу. Как стал от игумена выходить, смотрю, Один за дверь от меня прячется. Да матерый такой, аршинов полтора, али больше росту. Хвостиши же толстый, бурый, длинный, Да концом хвоста в щель дверную И попади, а я, не будь глуп, Дверь-то вдруг и прихлопнул, Да хвост-то ему и защемил, Как завяжи, начал биться, А я его крестным знаменьем Да трижды и закрестил, Тут и подох, как паук, давленной. Теперь надоть быть погнил в углу-то. Шмиргит, а они-то не видят, не чухают. Год не хожу. Тебе лишь, как иностранцу, открываю. Страшные словеса ваши. А что, великий и блаженный отче, осмеливался всё больше и больше манашек? Правда ли, про вас великая слава идёт, даже до отдалённых земель, будто со святым духом беспрерывное общение имеете? Слетает бывает. Как же слетает? В каком же виде? Птицей? Святый дух в виде голубине то святый дух, а то свято дух. Святой Дух инои, тот может и другойу птицей снизойти. Ино ласточкой, ино щеглом, а ино и, и синицей. Как же вы узнаёте-то его от синицы-то? говорит. Как же говорит? Каким языком человечьим? А что же он вам говорит? Вот сегодня возвестил что дурак посетит и спрашивать будет негожие. Много инок знать хочешь? Ужасны словеса ваши, блаженнейший и святейший отче! — качал головой у монашек. В пугливых глазках его завиделась, впрочем, и недоверчивость. — А видишь ли древу сие? — спросил, помолчав отец Ферапонт. Вижу блаженнейшую отчи. По твоему вяз, а по моему иная картина. Какая же, помолчал в чётном ожидании манашек. Бывает в нощи. Видишь сии два, сука. В нощи же и ще Христос руце к у мне простирает. И руками теми ищет меня. Явно вижу и трепещу. Страшно, о, страшно. Что же страшного, коли сам бы Христос а захватит и вознесёт живого-то? А в духе и славе Илии не слыхал, что ли? А обымит и унесёт Хотя Абдорский монашек после сего разговора воротился в указанную ему келейку у одного из братьев, даже в довольно сильном недоумении, но сердце его, несомненно, все же лежало больше к отцу Ферапонту, чем к отцу Зосиме. Монашек Абдорский был прежде всего за пост, а такому великому постнику, как отец Зосиме, Ферапонт, не дивно было и чудная, видите? Слова его, конечно, были как бы и нелепые, но ведь Господь знает, что в них заключалось-то в этих словах у всех Христа ради юродивых, и не такие еще бывают слова и поступки. Защемленному же чертову хвосту Он не только в иносказательном, но и в прямом смысле душевно и с удовольствием готов был поверить. Кроме сего, он и прежде, еще до прихода в монастырь, был в большом предубеждении против старчества, которое знал доселе лишь по рассказам и принимал его вслед за многими другими, решительно завредное новшество. Ободняв уже в монастыре, успел отметить и тайный ропот некоторых легкомысленных и не согласных на старчество братьев. Был он к тому же по натуре своей инахныряющий и проворный, с превеликим ко всему любопытством. И вот почему великое известие о новом чуде в совершенном старце Засимое повергло его в чрезвычайное недоумение. Алёша припомнил потом, как в числе теснившихся к старцу и около кельи его Инаков мелькала много раз пред ним шныряющая везде по всем кучкам фигурка любопытного обдорского гостя, ко всему прислушивающегося и всех вопрошающего. Но тогда он мало обратил внимания на него и только потом всё припомнил. Да и не до того ему было. Старец Засима, почувствовав вновь усталость и улёгшись опять в постель, Вдруг заводя уже очи, вспомнила о нём и потребовал его к себе. Алёша немедленно прибежал. Около старца находились тогда всего лишь отец Паисий, отец Иеромонах и Осиев, де да порфирий послушник. Старец, раскрыв утомлённые очи и пристально глянув на Алёшу, вдруг спросил его: — Ждут ли тебя твои, сынок? — Алеша замялся. — Не имеют ли нужды в тебе? Обещал ли кому вчера на сегодня быть и? — Обещался. Отцу, братьям, другим тоже. — Видишь, непременно иди. Не печалься. знай, что не умру без того, чтобы не сказать при тебе последнее моё на земле слово. Тебе скажу это слово, сынок. Тебе и завещаю его. Тебе, сынок милый, ибо любишь меня. А теперь пока иди к тем, кому обещал. Алёша немедленно покорился, хотя и тяжело ему было уходить, но обещание слышать последние слова его на земле, и главное, как бы ему Алёшей завещанное, потрясло его душу восторгом. Он заспешил, чтобы, окончив всё в городе, поскорее воротиться. Как раз и отец поищий молвил ему напутственное слово: произведшее на него весьма сильное и неожиданное впечатление. Это когда уже они оба вышли из кельи старца. Помню, юный неустанно так прямо и безо всякого предисловия начал отец поисий, что мерзкая наука, соединившись в великую силу, разобрала в последние века особенно все, что завещано в книгах святых нам небесного. И после жестокого анализа у ученых мира сего не осталось изо всей прежней святыни решительно ничего. Но разбирали они по частям, а целое просмотрели. И даже удивление достойно до какой слепоты. Так да как целое стоит, преддых же глазами незыблемо, как и прежде. И врата адовы не одолеют его. Разве не жило оно 19 веков? Разве не живёт и теперь в движениях единичных душ и в движениях народных масс? Даже в движениях душ тех самых, всё разрушивших атеистов, живёт оно, как прежде, незыблемо. Ибо и отрекшиеся от христианства, и бунтующие против него в существе своём, сами того же самого Христова облика суть, таковыми же и остались. Ибо до сих пор Ни мудрость их, ни жар сердца их не в силах были создать иного высшего образа человеку и достоинству его, как образ, указанный древле Христом. А что было попыток, то выходили одни лишь уродливости. «Запомни сие особенно юный». Ибо в мир назначаешься отходящим старцем твоим. Может, вспоминая сей день великий, Не забудешь и слов моих Ради сердечного тебе напутствия данных. Ибо млад ищи, а соблазны в мире тяжелые, И не твоим силам вынести их. Но теперь ступай, сирота, С этим словом отец поисий благословил его. Выходя из монастыря и обдумывая все эти внезапные слова, Лёша вдруг понял, что в этом строгом и суровом доселе к нему монахе, он встречает теперь нового, неожиданного друга и горячо любящего его нового руководителя. Точно как бы старец засима завещал ему его, умирая. А может быть, так оно и впредь между ними произошло, подумал вдруг Алёша. Неожиданное же и учёное рассуждение его, которое он сейчас выслушал, именно это, а не другое какое-нибудь. Свидетельствовала лишь о горячности сердца отца поищи. Он уже спешил как можно скорее вооружить юный ум для борьбы с соблазнами и оградить юную душу ему завещенную оградой, какой крепче и сам не мог представить себе.